Глава 25. Микела Вират, горничная. Тихонько пискнул браслет горничной, сообщая о возвращении хозяина дома. Мика быстро сполоснула руки под струёй текущей из крана воды и, переставив тарелку с только что испечёнными пирожками на поднос, отправилась встречать Гнетца. Она надеялась, что господин не обедал в городе и сможет оценить её усилия. Абель по-прежнему предпочитал отправляясь на прогулку брать с собой Рикку в качестве сопровождающей, и потому Мики приходилось придумывать альтернативные способы продемонстрировать свою заботу. Добро пожаловать домой, господин Абель, приветствовала она его. Хотите перекусить или сначала отдохнёте? Наверное, и то, и другое сразу ответил Гнец. Я пробуду дома не больше часа, а потом снова уйду. Могу я сопроводить вас? С надеждой в голосе спросила девушка. Нет, мне будет нужна помощь Рикки. Но тебя я тоже кое о чём попрошу. Как пожелаете, господин Набель. Мика постаралась скрыть разочарование. В другой раз обязательно пойдёшь ты, пообещал юноша, видимо, заметив, что она расстроилась. Я помню своё обещание про покупку платья, но сегодня у меня есть дела. Честно говоря, мы и домой вернулись только ради тебя. Ради меня? удивилась девушка. Да, кивнул Абель. Он достал из кармана маленькую коробочку, отделанную тёмно-красным бархатом, и протянул её Мике. Вот, это подарок. Надеюсь, он тебе понравится. Девушка осторожно приняла коробочку из его рук и открыла. Внутри на подушечке лежали серьги. Два изумительной красоты золотых цветка с сердцевиной из крупных рубинов. Журника безумно дорогие. Когда Абель обещал купить ей новые серьги, она предполагала, что те окажутся примерно такими же, как прежние. Мика протянула руку к украшениям и остановилась в последний момент, так и не коснувшись. Можно? севшим голосом спросила она, подняв глаза на гнетца. Конечно, это ведь подарок. Хозяин выглядел слегка удивлённым. Девушка достала первую серёжку и осторожно вдела её в мочку правого уха. Как только застёжка защёлкнулась, от металла пошло лёгкое тепло. Я попросил добавить в них несколько заклятий и пояснил Абель, глядя на то, как его горничная осторожно трогает собственное ухо. Кроме обычной функции ограничителей, они дополнительно упрочены, чтобы ты могла не бояться их повредить. Ещё они настраиваются на своего первого носителя. Если вдруг по какой-то причине покинут уши, то начнут светиться, извинеть. Так сделано, чтобы случайно не потерять. Футляр их экранирует, так что можешь снимать серьги, например, на ночь и класть в него. Из-за стольких заклятий их пришлось сделать такими крупными. Уши не оттягивают?» «Нет», — Мика, улыбаясь, застегнула вторую сережку. «И ничего, они не крупные, просто они такие маленькие, как я носила раньше, и все. Спасибо». Я рад, что тебе понравилось. Абель был доволен. Выполнишь одну мою просьбу. Конечно, вы могли бы и не спрашивать, лучше спросить. На всякий случай. Юноша улыбнулся. Дело в том, что я собираюсь провести ночь у Мелисанды. Один мой проект требует ночной работы над ним, но боюсь, Кристина может неправильно истолковать происходящее. Да и Виола с Сильвией тоже Мне нужно, чтобы одна симпатичная рыженькая девушка сделала вид, будто я был дома. Поздно пришёл, рано ушёл. Сможешь? Да, Мика кивнула. Спасибо. Ты недавно что-то говорила про перекусить? Абель глянул через плечо девушки в сторону столовой. Уже подаю. Мика со смехом устремилась на кухню. Накрывая на стол, подавая еду и воду для мытья рук и всё время улыбаясь своему господину, девушка размышляла только о том, Что именно собирается делать Абель ночью? Никогда раньше его занятия магией не требовали проводить их обязательно в тёмное время суток. А если добавить к этому портреты людей, которыми интересовался гнец, его слова о необходимости помощи Рикки и задумчивое выражение лица, слишком часто в последнее время сменявшее рассеянную улыбку, то складывалась очень неприятная картина. Мико волновалась за Абеля. Она опасалась, что тут может захотеть провести собственное расследование, не полагаясь на службу безопасности академии, и столкнётся с угрозой, с которой Рикка в одиночку не сможет справиться. Господину требовалась дополнительная охрана. Но раз сама Мика обещала находиться дома, то придётся попросить о помощи. К счастью, девушка уже знала, кого. Алла Абель Гнец. Не хочешь рассказать, куда вы собрались посреди ночи? спросила меня Мелисанда уже во второй раз. Первый был, когда я попросил её помочь мне с легендой о нашем совместном времяпрепровождении. Извини, Мелли, но нет. Даже знание о некоторых моих делах может оказаться опасным, а я не хочу, чтобы с тобой что-то случилось. Меня просто волнует вопрос, что я должна делать, если вы к утру не появитесь? Мы появимся. Я бодреюще улыбнулся девушке. Обязательно. Надеюсь, она передернула плечами. Не знаю, куда вы отправляетесь, но судя по разговорам об опасности, не на обычную сокрытую вечеринку для высшей аристократии. Я боюсь за тебя, Абель. У меня дурное предчувствие. Не бойся. Всё вовсе не так страшно, как тебе кажется. Всего лишь деловая встреча, просто немного необычная и требующая некоторой осторожности. Хорошо. Считай, что я тебе поверила. Мне нужно что-нибудь делать в твоё отсутствие. Ну, там громко поскрепеть кроватью для излишне любопытных или создать пару пиротехнических эффектов, имитируя напряжённую работу. Разве что выпустить немного энергии для повышения магического фона. Я взял её руки в свои и не сильно сжал, пытаясь передать хоть немного уверенности. Можешь спокойно спать всю ночь. Вряд ли я засну. Она слабо улыбнулась. Так что возвращайся поскорее. Мелли поцеловала меня в щёку. На удачу, Абель. Идите. Она ещё некоторое время постояла, держась рукой за открытую дверь своей квартиры и провожая нас взглядом, прежде чем запереться. Моё отсутствие дома должно было выглядеть абсолютно достоверным, поэтому мы с Риккой приехали к Мелисандре ещё ранним вечером, чтобы провести у неё ночь и уйти только утром. По крайней мере, именно такую картину я хотел продемонстрировать окружающим. И все усилия только из-за того, что Штефан переборщил, договариваясь с нашими покупателями об условиях проведения встречи. Вот какого демона ему потребовалось назначать время сделки на ночь. Я добавил к сторожевой сети дома свою магическую печать, расположившуюся на узле, из которого расходились сигнальные нити и блокирующую поступающие сигналы. После чего протянул от печати несколько управляющих каналов, закрепив их противоположные концы снаружи дома. Хотелось иметь возможность как спокойно отключить моё творение, так и включить его снова, для того, чтобы без помех попасть внутрь, когда мы вернёмся под утро. Работа на самом деле очень простая, но требующая знания особенностей конкретной охранной системы и доступа к ней изнутри. И то и другое у меня имелось благодаря Мелисенге, в последние месяцы увлёкшейся прохождением различных защит и тренировавшейся на ближайшей. Привратника, обычного для многоквартирных домов, здесь не было. Здание располагалось на закрытой от посторонних территории академии и присутствии живого сторожа, которому необходимо платить зарплату, видимо, посчитали излишним. Оставалось только порадоваться такому подходу, избавившему нас от необходимости красться и сэкономившему несколько минут. Довольно большое пространство до ворот мы пересекли куда более осторожно, остерегаясь ночных охранников, да и с самими воротами пришлось немного повозиться. На них обнаружилась пара навесных замков, защищенных от различных манипуляций довольно примитивными заклятиями. Нет, открыть замки защита не мешала, проблема с ней была совсем другого рода. Чары нарушались при сколько-нибудь заметном воздействии на опутанный ими объект. Пришлось потратить почти 20 минут, чтобы воссоздать достаточно похожие копии наложенных заклятий. Отклонения были минимальны и могли быть вызваны сильным ветром или прикосновением пролетавшего мимо листа. После чего осталось только преодолеть сканирующий ауру барьер, но он отнял у нас не более 10 секунд. Ещё минут 15 ушло на то, чтобы добраться до Стефана, ожидающего нас вместе со своим грузовым делижансом на одной из безлюдных улочек. Подальше от академии и бдительных глаз её службы безопасности. Всё готово, спросил я его вместо приветствия. Почти проворчал Штефан. Только вот у меня компания. Твоя наставница по боевым искусствам очень хотела тебя видеть. Хотя должен признать, что она была исключительно вежлива и не любопытна, то есть не обещала мне ничего сломать и внутрь кареты не стремилась. Сильве, произнёс я, оглядываясь по сторонам. Доброй ночи, Абель. Капрал вышла из темноты, создаваемой тенями дели шансы и ближайшего дома, на более светлый участок улицы. Двигалась она совершенно бесшумно. Что ты здесь делаешь? Выполняю просьбу твоей горничной. Мика очень беспокоится, что ты совершишь опрометчивый поступок, и окажешься в опасности. Как я вижу, её опасения не безосновательны. Допустим, и что ты собираешься делать? Ты уверен, что задуманное тобой необходимо? Да. Тогда я бы хотел сопроводить тебя. Э, если я откажусь, значит, мне придётся придумать, как сделать так, чтобы ты согласился. Придумывай. Я бросал ничего незначимые слова, пытаясь выгадать немного времени для принятия решения. Женщина застала меня в расплох, появившись здесь. Идея взять её с собой, посвятив в суть проблемы, казалась сумасшедшей. Мы играли в слишком опасную игру, где один неверный шаг мог стоить жизни кому-нибудь из нас. С другой стороны, отказ тоже не сулил ничего хорошего. Остановить Сильвию, взявшуюся заботиться о моей безопасности, можно было только силой, что приводило к целому ряду неприятных последствий, вроде подробного доклада Марианне. То есть куда менее опасных, но зато гарантированных. Вариант запереть Капрала и изменить ее воспоминания не подходил по причине нехватки времени. За пару дней Селина не успеет даже пробить защиту, поставленную в свое время Мирдином, а отсутствие Капрала в течение более длительного времени оправдать не получится. Я метался между двумя не устраивающими меня решениями, тщетно пытаясь отыскать третье. «Я придумала», — спокойно сказала Сильвия. «И?» «Мне все еще требовалось время». Клянусь на период одной ночи признать ла Абеля гнетца своим командиром и не помышлять ни о чём, кроме его защиты. Женщина опустилась на колено. Всё увиденное и услышанное этой ночью клянусь хранить в тайне. Теперь ты разрешишь мне идти с тобой? Сильный ход. Я очень хотел заполучить Сильвию в свою команду, как из-за её боевых умений, так и по другим, куда менее логичным причинам. И сейчас мне предоставлялась такая возможность. Желание сказать ей да стало почти нестерпимым, хотя я и отдавал себе отчёт в том, какой опасности подвергаю нас всех. Единственным, что меня всё ещё останавливало, был голос разума, твердивший, что большинство клятв не более чем слова. Господин Абель, Рикка осторожно коснулась моего локтя. "Я глянулся на неё через плечо. Соглашайтесь, попросила горничная. Она никому не скажет. Ты готова поставить на это свою жизнь?" Тихо спросил я. "Да", уверенно произнесла Рикка. "Хорошо". Я снова повернулся к Сильвии, всё ещё стоявшей на колене, и протянул ей руку: "Вставай, мы идём вместе". Голос разума сообщил, что я идиот, но радоваться его мнению мне не помешало. Сильвия Стен, мастер боевых искусств, Женщина чувствовала себя попавшей в безумную приключенческую историю министрелей. Прямо рядом с ней одна девушка и два юноши, старшему из которых было всего слегка за 20, готовились к боевой операции, причём всерьёз и со знанием дела. Когда Сильвия придумала дать клятву о неразглашении, она ожидала всего лишь стать участником небольшого дилетантского расследования произошедшего с Абелем в кофейне. то есть чего-то вроде похода по злачным местам в поисках информации или, в крайнем случае, попытки проникнуть в чужой дом. Но никак не того, чему она стала свидетелем. Едва оказавшись внутри дилежанца, Абель и Рикка тут же принялись переодеваться, благо свободное место позволяло. Следом за сменой одежды, из пары стоящих по центру ящиков были извлечены и рассованы по внутренним карманам какие-то флаконы, За ними последовали различные амулеты, закреплённые на предназначенных для их ношения стандартных армейских перевязях. Только вот семи гнёзд на одном идущем через грудь ремне, снаряжающимся показалось недостаточно, и они использовали второй ремень, повесив таким образом на себя целую дюжину защитных артефактов. Абель, а ты не думаешь, что может быть опасно носить на себе такое количество талисманов? Осторожно поинтересовалась Сильвия. В армии недвусмысленно дают понять, что 7 максимальный предел, и любое количество сверх ведёт прямиком на тот свет. В армии почти никогда нет под рукой достаточно квалифицированного мага, чтобы он мог подобрать комплект артефактов, совместимых друг с другом, вместо гнетца ответила Рикка. Не беспокойся, нашение имеющихся нам ничем не повредит. Я очень тщательно проверяла их на совместимость, и господин Абель тоже. Капрал только вздохнула. Штефан, у тебя для защиты Сильвии ничего не найдётся? Поинтересовался у товарища затягивающий ремни Абель. Пусть берёт тот комплект талисманов. Сванк кивнул на ящик с снаряжением. Там твой, твёрдо сказал гнез. Мой на мне. Штефан приподнял край накидки плаща, демонстрируя перевес с амулетами. Там запасной лежит. Я его на всякий случай прихватил, вдруг заменить понадобится. А с оружием что? Абель передал защитные артефакты Сильвии. С оружием плохо. Могу разве что свой арбалет отдать и два жезла. Всё равно их пришлось бы в карете оставить. Доставай, махнул рукой гнец. А для ближнего боя есть только это. Юноша закатал рукав и стал отстёгивать от руки ножны с кинжалом. Кинжал пусть лучше мой возьмёт, остановил его Стефан. У меня их хотя бы три. Ещё можно шоковое копье из ящика с товаром позаимствовать. Да у вас тут что, склад? только и смогла выдавить из себя Сильвия. «Нет, склад у нас в другом месте, здесь только самое необходимое», — равнодушно сообщил Гнец. Капрал ошалела, покрутила головой и принялась вооружаться. Один жезл она повесила на пояс, другой попыталась пристроить на спину вместе с арбалетом. Немного повозившись и так и не добившись подходящего положения ремней перевязи для удобного и быстрого выхватывания оружия, она решила попросить помощи у Рикки. Сильвия подняла голову, отрываясь на мгновение от своих занятий, и невольно замерла. Представшая перед ней картина здесь и сейчас смотрелась настолько неуместно и забавно, что женщина едва не расхохоталась. Абель с терпеливым выражением лица смотрел поверх головы Рикки, тщательно проверяющей, достаточно ли хорошо подогнано на нём снаряжение. Заметив взгляд женщины, юноша улыбнулся ей и вздохнул, укозив глазами на горничную. Рикка тем временем закончила регулировать его ремень и отодвинулась, оценивая свою работу. Окинув гнетцов взглядом, она вновь протянула к нему руки, расправляя рукав, и только после кивнула, удовлетворённая внешним видом господина. Сильвия, пусть и с трудом, но поборола подступающий к горлу смех. Рикка повернула голову на фыркающий звук, изданный капралом, и вопросительно приподняла бровь. Я просто хотела попросить о помощи, Сильвия подёргла за один из ремней. И вы что-то говорили о копьях? Вон, в том большом ящике, что Фан указал пальцем. А рядом что? спросила Капрал, глядя на длинную коробку, в которую тоже можно было поместить пару-тройку коротких копий. Драконий посох, ответила Абель. Что? переспросила Сильвия, решив, что ослышалась. Драконий посох, совершенно спокойно, как будто говоря о чём-то будничном, повторил Гнец. У тебя есть доступ к такому оружию? Капрал была потрясена. Она достаточно хорошо представляла себе ценность такого артефакта. Стоимость производства драконьего посоха примерно равнялась стоимости курьерского воздушного корабля. Подобными вещами нельзя было владеть только благодаря высокому происхождению или родству с высокопоставленными персонами, необходимы личные заслуги. Теперь есть кивнула Абель. Только видишь ли, оно не зарегистрировано. Как? Только и смогла сказать женщина. Мы отняли его у контрабандистов, у тех самых, с которыми собираемся сегодня встретиться. Зачем? Сильвия почувствовала, что в очередной раз перестаёт понимать происходящее. Они наверняка хотят убить нас и получить обратно запрещённое оружие. А я хочу узнать, кто они такие. Как видишь, всё просто. Но почему бы не привлечь специалистов в своём деле? Службы безопасности, следователей дома, спецназ? Потому что тогда меня вернут домой в родительское поместье под домашний арест, только назовут как-нибудь поприличнее, забота о безопасности, например, а моих друзей сделают разменной монетой в игре за сохранение лица и положения тех, кто позволил оружию попасть в руки контрабандистов. Я не собираюсь просто сидеть и смотреть, как это происходит. Так что подумай, прежде чем решишь написать подробный доклад об увиденном. Он всё ещё не доверяет мне. Мысль отдавала горечью. Хотя тащить женщину в постель одно, а безоглядно давать ей возможность распоряжаться своей жизнью и жизнями друзей совсем другое. Тут же попыталась утешить себя Сильвия. Я готова повторить своё обещание или дать новую клятву, твёрдо сказала женщина. Я не собираюсь писать рапорты. Приятно слышать, отозвался Абель. Ла Бель Гнец. Мы доехали до конечной точки маршрута всего за час до назначенного времени. Познавательно, учитывая, что дилижанс должен был остаться на расстоянии почти километра от места нашей встречи с покупателями. Хоть какая-то гарантия неприкосновенности транспортного средства во время нашего отсутствия. Вдобавок я позаботился о дополнительной защите. На обе двери легли строжевые чары, способные изрядно обморозить любого, попытавшегося сунуться внутрь. К первым заклятиям я добавил вторые, гораздо более тонкие. Они должны контролировать целостность магических ловушек, и в случае мельчайшего изменения немедленно выпускать на волю заключенный в них заряд холода. Конечно, если здесь окажется маг, то он наверняка будет достаточно квалифицированным, чтобы обнаружить дополнительную ловушку. Я лишь надеялся, что после этого взломщики расслабятся и пропустят третий слой защиты, абсолютно не магический, а именно расположенные внутри кареты шираки, Стоит кому-то открыть дверь, и разлетающиеся отравленные иглы поразят находящегося в дверном проёме, попутно расколов тонкостенный стеклянный сосуд с ядовитым газом. Штефан относился к последней ловушке крайне скептически, но я надеялся, что она сможет хотя бы ранить одного из тех, кто попытается проникнуть внутрь оставленного без присмотра делижанса. Перед выходом мы ещё раз проверили снаряжение. Рикка наложила на наши лица грим после чего использовала ещё и магию иллюзий, окончательно сделав нас неузнаваемыми. И зачем мы гримировались? поинтересовалась Сильвия, рассматривая ставшего чернокожим Штефана. Опасаетесь, что мак разрушит иллюзорный облик? Нет, ответил я. Банальное сочетание методов. Существует несколько способов видеть сквозь иллюзию, и наш грим при ближайшем рассмотрении тоже можно заметить. Но если кто-то использует магию для того, чтобы игнорировать иллюзию, то он увидит нас словно сквозь лёгкую дымку. Такая особенность позволит скрыть недостатки грима и, соответственно, наши настоящие лица. Как всё сложно, покачал головой капрал. Да, согласился с ней я. Ладно, занимаем места согласно плану. И помните, девушки, вы должны тихо сидеть в секрете и вмешиваться только в самом крайнем случае. Обычное ранение крайним случаем не считается, даже если ранят меня. Сильвие и Рикка дружно кивнули. Мы ещё прошли пару сотен метров вместе, прежде чем разойтись в разные стороны. Штефан разыскал потрясающее место пустырь почти 200 м в диаметре, запертый между небольшим овражком и остатками стен каких-то давным-давно заброшенных строений. В случае опасности мы могли отступать почти в любую сторону. А вот нашим противникам потребовалось бы много людей, чтобы запереть нас здесь или устроить качественную погоню. Опять же, торчащие из земли куски стен метровой высоты могли предоставить укрытие от стрелков. Я и не подозревал, что в предместях летней столицы может найтись нечто подобное. На подходе к пустырю идти стало значительно сложнее, пробираться среди валяющихся под ногами камней, веток и прочего мусора, держать за ручки трёхметрового ящика с копьями. То ещё удовольствие. Хорошо, что Рикка показала мне, как строится заклятие ночного зрения, и нам не приходилось двигаться вслепую. Стефан тихо ругался себе под нос и хрипло дышал, ненадолго замолкая лишь когда мы устраивали минутные остановки, во время которых я проверял оставленные мною в руинах заклятия. Больше половины вчерашнего дня было потрачено на их размещение. Я полностью растратил свой личный запас энергии и пришлось восполнять его от питающего дом накопителя. Довольно расточительный процесс, учитывая мои познания в области передачи энергии. Потери составили почти 80%. Я никогда не считал данный раздел магии интересным, и теперь приходилось платить за пренебрежение им. Хорошо ещё, что за магические системы дома отвечает Рикка, и она в состоянии скрыть подобный расход сил. Проверив заклятие и едва не переломав себе ноги в завалах битого кирпича, мы выбрались на пустырь. Первыми Впрочем, ничего удивительного в том не было. По словам Штефана, пунктуальность при встречах подобных нашей ценилась очень высоко. По неписаным правилам контрабандистов, своим ранним появлением мы проявляли неуважение к покупателям. Но я не собирался вести дела с этими людьми, и потому их мнение меня не волновало. Волновало меня другое полное отсутствие каких-либо следов магии. Складывалось впечатление, что наши покупатели не только не приготовили никаких сюрпризов, но и проверкой местности особенно не занимались. В последнее я попросту не верил. Не могли серьёзные люди игнорировать банальные требования к обеспечению безопасности, а значит, они проделали работу крайне аккуратно и незаметно для меня, что внушало опасения. Собственные меры безопасности вдруг показались мне недостаточными. Я создал и отправил вверх очередной заклятие наблюдения, что тоже не улучшило настроение. Но кто мешал мне при проектировании артефакта сохранить в наблюдающем заклятии часть, отвечающую за адаптацию к ночному освещению. Я слишком увлёкся облегчением чар и теперь вынужден был творить их самостоятельно, потому что артефакт показывал только то, что можно было бы разглядеть ночью обычным взглядом с высоты в 50 м. Различные группы тёмных пятен На пятом по счёту заклятии я вспомнил, что запускает их не амулет, и догадался поднять чары повыше, сразу обнаружив пару приближающихся человек. Покупатели на подходе, предупредил я расслабившегося друга. Понял, что Фан поднялся с ящика, на котором сидел, и, достав из поясной сумки какой-то флакон, принялся его откупоривать. Это что? Мой интерес был совсем не праздным. Я не нуждался в сюрпризах во время предстоящих переговоров. Боевой допинг Мой друг опрокинул содержимое флакона себе в рот и проглотив, сморщился. На глазах его выступили слёзы. Мерзкая штука, просепел он, доставая ещё один сосуд с зельем. А всё вместе вообще гадость. Сколько ты их собрался выпить? Шесть. Завтра я буду мечтать о таком лёгком и приятном состоянии, как обычное похмелье, зато доживу до завтра. Он проглотил содержимое второго флакона. Я промолчал. Не потому, что считал нормальным поглощать сомнительные эликсиры в больших количествах, да ещё и смешивая их. Просто понял, что Стефан нервничает не меньше меня, и махнул рукой на нравоучения. У каждого из нас свои способы подстраховаться на случай возможных неприятностей. Покупатели приблизились, войдя в зону нормальной видимости. Заклятие ночного зрения помогало глазам адаптироваться к слабому освещению, но не могло превратить тёмное время суток в светлое, так что разглядеть наших гостей удалось только метров с 50. Двое крупных мужчин. Вернее, один просто крупный, а другой настоящий гигант. Огромный настолько, что если использовать нас со Стефаном как материал для создания одного существа, то оно окажется менее внушительным, чем этот человек. Меня вдруг посетило чувство узнавания. Что-то я слышал о нём или видел вот только что? И когда? Последи за ходом переговоров попросил я Диану. Сделаю, тут же откликнулась моя подруга. Стефан что-то сказал, приветствуя прибывших. Ему ответили, но я уже не разбирал слов, занятый просеиванием собственных воспоминаний. Только с точки зрения обывателя, психу всегда держит в памяти мельчайшие детали увиденного, но на самом деле абсолютная память больше похожа на картотеку. Из неё легко можно извлечь любое воспоминание, но только если точно знать какое. Я же не знал, что ищу. Просто перебирал варианты, начиная с наиболее вероятных. Когда-то где-то мне точно встречалась информация, связанная с стоящим перед нами человеком. Осталось выяснить, когда и где. Ради ускорения поиска я отключил свое восприятие действительности, заставляя мозг работать с максимальной продуктивностью. В случае начала конфликта Диана меня предупредит, а мирные переговоры Штефан способен вести и в одиночку. Информация по известным представителям теневой власти города – не то. Образы людей, полученные при помощи артефакта наблюдения в течение последнего месяца, досье на агентов моей семьи, досье на агентов Динова, «Списки преподавателей Академии — всё не то. Разговоры с Белиндой, беседы с курсантами о политике, списки старших офицеров Империи — вот оно!» Я снова вернул себе контроль над телом. В трёх шагах от меня вёл со Штефаном разговор о поставке крупной партии копий Руфус А. Аринен, капитан службы безопасности Осеннего дворца и мастер боевых искусств четвёртой ступени. Он служил Дому весов — причём учитывая чин и место работы, наверняка кому-то из императорской семьи. Наши неприятности были не просто большими, а огромными, как только Руфус вытянет из Штефана те крохи информации, которые мой друг готов ему дать добровольно, нас попытаются захватить. Возможно, позволят покинуть пустырь, не очень подходящий для такой операции, но сильно нам это не поможет. Предстоящая схватка Единственный возможный вариант развития событий, так как установить полноценную слежку в течение длительного времени людям Аарина не позволит возглавляемая соколом служба безопасности. Если мы хотели выбраться живыми из сложившейся ситуации, требовалось поднять шум. Шум достаточный, чтобы любое действие императорских агентов в городе вызывало интерес безопасников дома Крылатого меча. Диана, гигант, мастер. Второй наверняка тоже Надо всё сделать настолько быстро, насколько возможно. Я полностью расслабился, передавая контроль над телом своей подруге. Она ответила без слов, одним только ощущением, которое можно было расценить как согласный кивок. Первый осторожный шаг. Моё тело сделало вполне обычное для переминающегося с ноги на ногу человека движение. Только пальцы левой, скрытой от глаз собеседников, штефана руки согнулись, готовясь выхватить оружие. Второй шаг — одновременно с ним в ладонь скользнула рукоять кинжала, покидающего спрятанные в рукаве ножны. Третий — мои руки распрямились, нанося двойной удар клинком и скрюченными пальцами правой руки. Диана не использовала никаких ускоряющих техник, и оба мужчины успели среагировать. Только вот спутник Ааринена стоял на два шага дальше своего начальника слишком далеко, чтобы успеть остановить меня. Кинжал вошёл в тело Руфуса не больше, чем на сантиметр, с трудом пробив ставшую очень плотной железную кожу мастера. А следом за клинком, пройдя по его лезвию, в рану ударил энергетический импульс, буквально заставляя гореть нервную систему капитана. Сильная боль на долю мгновения парализовала гиганта, не позволив ему избежать второго удара. Диана вцепилась пальцами в горло Ааринана, В мгновение до того, как его кулак молотом ударил меня в грудь, отбрасывая назад. Я отлетел почти на 3 м, с трудом удержавшись на ногах, но оно того стоило. Кровь фонтаном хлестала из разорванной шеи громилы. Руфус начал падать. Сидевший пятидесятилетний мужчина, называющий себя Флинном, присел рядом с Сакселем на парковую скамейку. "Опаздываешь", недовольно отметил Рашенк. Немного не рассчитал время, вновь прибывший пожал плечами. В моём положении приходится работать, когда возможно, а не когда хочется. Как продвигается подготовка? спросил, решивший не затевать спор Аксель. Медленно. Недели две ещё точно потребуется, но к концу мая мы должны успеть, можешь не волноваться. Я не волнуюсь. Столь долгий срок был только на руку Рашенгу, имевшему свои собственные планы относительно готовящегося покушения. Да? А я вот волнуюсь. «По-моему, несчастный случай, получившийся только с третьего раза, выглядит несколько подозрительно». «Все под контролем. Расследования будут проводить нужные люди. Они зачистят все ведущие к нам следы и добавят несколько улик, указывающих на участие гнецов». «Россиво звучит», — покивал головой Флинн. «Ты сам-то веришь в сказанное?» «Впрочем, чего это я? Верил бы, не пытался соскочить посреди операции». «Ты о чем?» Недоумение в голосе Акселя прозвучало очень искренне. «О письме, в котором изложена просьба об аудиенции у Рональда Динова и намеки на неслучайность некоторых происшествий. О том самом письме, для отправки которого ты так тщательно подбирал курьера. Не хотел, чтобы Реван его прочел, да?» Седовлас и усмехнулся. Рошенг замер. Он прикидывал свои шансы уйти от ликвидатора. «Так каков ответ?» Флинн, казалось, больше интересовала трава, расположенная напротив газона, чем собеседник. Не хотел бы? Или мне стоит доставить ему твою записку? Да, спокойно ответил, взявший себя в руки Аксель. Не хотел бы. Я предпочитаю жизнь смерти во имя идеалов. Понимаю. Сначала ты испугался отказать Ривану, потом не доложил Рональду, опасаясь, что тебе не дадут до него даже дойти. А сейчас боишься оказаться слишком многознающим. Не люблю трусов, но готов признать вашу полезность в определенных ситуациях. Чего ты хочешь?» Рошенк не собирался выслушивать разглагольствование по поводу его морального облика. «Не многого». Флин откинулся на спинку скамейки и посмотрел в небо. «Но сначала скажи, ты надеешься выкрутиться в случае, если мы преуспеем?» «Шанс есть». «Большой?» Если что, я кровно заинтересован в твоём выживании. Средний меня сместят с должности из-за некомпетентности. Избавляться сразу точно не будут. Лишние подозрения Ревану не нужны. А потом я или успею доказать ему свою полезность, или умру. Надеюсь, что первое. Это хорошо. Псевдовласый перевёл взгляд на собеседника. Значит, мы можем помочь друг другу. Чем? Я-то же не идиот, такси И тоже понимаю, что пришла пора соскакивать, но хочу закончить дело. Я убью Кристофера и Гнеца вместе с ним. Теперь, наверняка, Флин помолчал. Вместе с их телами найдут ещё одно, моё, сильно обезображенное, но узнаваемое по поря особенностям. И зачем ты мне это рассказываешь? За тем, что Реван очень недоверчив, Ему будет недостаточно только иметь тело. Другое дело, если координатор операции в твоём лице доложит о лично проведённом устранении исполнителей. С подробностями доложит. Таким образом, я получаю новую жизнь, а ты обзаводишься своего рода рекомендациями. Ну и существование некоего письма сохраняется в тайне. А твоя напарница Она умрёт вместе со мной, только не так жестоко. Её легко можно будет опознать. Я согласен. Аксель подумал, что на самом деле он не имел никакого выбора.